Буйство пламени не утихало. Она прошла сквозь него, спустилась по несуществующим ступенькам на твердую почву. Она не могла пользоваться лифтом, этой коробкой с призрачным полом, свинцовым грузом, падающей вниз. Она спустилась на нижний этаж, избегая смотреть на красные, холодные языки пламени. Призрак п о ж е л а л ей доброго утра. Старина Уиллис, насквозь просвеченная играющим огнем тощая фигура. Прищурившись, она тоже пожелала ему доброго утра, однако успела заметить, как Уиллис покачала ей вслед головой, когда она открывала входную дверь. Дневная круговерть уличного движения была в полном разгаре, несмотря на п о ж а р вокруг, рушащиеся кирпичные стены, горящие развалины старых домов. Дом осел вдруг и стал проваливаться в преисподнюю, в ад, посреди призраков деревьев, покрытых зеленой листвой.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 Она побежала, расталкивая толпу, пренебрегая языками огня, вскрикивая, когда осколки стекла сыпались, не причиняя ей боли на её голову, и всё бежала, бежала. Шокированные призраки оборачивались и смотрели на неё. То же самое сделал и он. И она налетела на него. Её ошеломило то, что на его лице отразился страх, когда он смотрел на неё. «Вам что?» – спросил он. Она заморгала, поражённая тем, что он не отличал её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 И появилось ощущение сопричастности его цельности, его здравому смыслу. Они купили к у к у р у з ы и сели у озера, и стали бросать ее призраком-лебедем. Духов прохожих было не так уж много, но достаточно, чтобы сохранить атмосферу их присутствия. В основном это говыляли старые люди, с нарочитым спокойствием соблюдая свои обычаи, вопреки заголовкам газеток. «Видишь, какие они все серенькие и полупрозрачные?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 Она не знала, где они теперь. Был один мальчик, сосед. Он утонул. Она заранее сказала, что он утонет. И все в городе стали утверждать, что это она столкнула его в воду. Безумный Элис. Врачи утверждали, что это все фантазия. Она не опасна. Они отпускали ее из больницы. Только она оказывалась в специальных учебных заведениях муниципальных школах. Но время от времени она снова попадала в больницу. Больницы... т а н к в и и л з Она забыла таблетки дома Она п о х л о д е л а вспомнив об этом Они помогали ей уснуть С их помощью она спала без снов В испуге она крепко сжала губы, но затем убедила себя, что пока она не одна, а не ей не п о н а д о б я т с я Она взяла его за руку и пошла рядом с ним Она испытывала незнакомое до сих пор чувство защищенности Они поднялись по ступенькам из парка на улицу Она вдруг остановилась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 На несуществующих столах находился битый хрусталь, обломки фарфора, а сквозь дыры в стенах над бледным поблескиванием сломанных светильников холодно мигали звезды. Руины. Холодные, мирные руины. Эли спокойно огляделась вокруг. И среди руин можно жить, только бы не было пожаров. И рядом был Джим. Он улыбался, ни о чем не сожалея. Разве что о своем необузданном безрассудстве, с которым он тратился непосредственно здесь, у Грабана, где она и не мечтала никогда побывать. И говорила ей, как и следовало ожидать, что она прекрасна. И другие всегда говорили тоже. Ее обижало, что он говорит такие банальности. Он, которому она решилась целиком довериться. Она отвечала ему п е ч а л ь н у ю у л ы б к о а потом хмурилась и в то же время боялась искорбить, отпугнуть его своей меланхоличностью и снова улыбалась ему. Безумный Элис. Он догадается, и покинет ее сегодня же вечером, если она не поостережется. Она постаралась снова выглядеть веселой, смеялась. Но вдруг музыка смолкала в ресторане, и все в зале вдруг притихли. По громкоговорителю прозвучало бессмысленное объявление. «Убежище! Убежище! Убежище!» Раздался вопль. Попереворачивались все стулья. Элиси обмякла в кресле, она чувствовала, как холодные твердые руки Джима притягивают ее к нему, увидела его испуганное лицо, губы, произносящие е имя. Он взял ее на руки и помчался с нею к выходу. На улице холодный воздух привел ее в чувство, снова с ужасом она обнаружила руины вокруг, призраков, устремившихся в самый хаос развалин, там раньше особенно буйствовал огонь. И она знала. «Нет!»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 где стояли покинутые посетителями, но реальные столы с едой на них. Валялись опрокинутые стулья и двери, были нараспашку. Они прошли через все кафе, потом через кухню на лестницу в подвал, ниже, ниже в холод и мрак у б е ж и щ а Там никого не оказалось. И тут земля содрогнулась. з в у к они не слышали. Сирены смолкли и больше не возникали.